Глава сорок вторая Наученная горьким опытом, Эвелина долго и тщательно отбирала для себя камеристку. И в итоге выбор ее остановился на женщине-замужней, у которой уже было двое своих деток. Именно к ней пришлось обратиться за советом, у какой модистки стоит заказать наряд к балу. Третья, вот список самых-самых именитых, самых востребованных и лучших», но, если позволите, хотела бы вам порекомендовать одну девушку». «Говори», – кивнула Эвелина. «Она очень талантливая и, поверьте, сможет в короткий срок сшить для вас такое платье, что вы будете блистать». «Она твоя родственница или знакомая?» Прищурившись, Эвелина подозрительно взглянула на камеристку, и та сразу опустила взгляд. «Племянница, но я вас уверяю, не лгу и не приукрашиваю». «Вы бы только видели, какие наряды она шила, но, увы, финансов не хватает на дорогие ткани, а пробиться среди именитых модисток очень сложно». Эвелина задумчиво посмотрела на камеристку, размышляя, и, словно услышав ее мысли, нянечка тихонько шепнула. «Не отказывай, милая, пусть приедет, эскизы покажет, а мы поглядим». В результате Эвелина согласилась и не прогадала, Платье юная модистка шила такое, что, глядя на него, дыхание перехватывало. Тончайшая воздушная ткань была усыпана сотней крохотных кристаллов, благодаря которым платье меняло цвет, в зависимости от освещения и под каким углом на него смотрели. Нежно-лиловый перетекал в фиолетовый, а тот менял цвет на светло-синий, темнее при ярком освещении. «Как такое возможно?» Спросила с придыханием, увидев это чудо. Модистка, покраснев от удовольствия, с гордостью ответила. «Это мой жених придумал. Он эфирий изобретатель. И когда представил кристаллы научному сообществу, к его творению отнеслись скептически. А я вот нашла им такое применение». Когда пришло время готовиться к балу, у Эвелин от волнения не просто пальчики подрагивали, а ноги подкашивались. Но все ее терзания и тревожущие мысли вылетели из головы. Стоило спуститься к кристону который ожидал в холле особняка. Он, подняв взгляд, замер и, казалось, забыл, как дышать, пока взгляд его скользил по тоненькой фигурке любимой, спускающейся по лестнице. «Эви...» Выдохнул потрясенно. Эвелина смущенно улыбнулась и подошла ближе. «Я готова», — сказала тихо. «Крис...» Позвала, но так как Кристен замер немым изваянием, подхватила его под локоть, увлекая на выход. «Мы не опоздаем?» Кристен оттянул жесткий ворот рубашки, словно тот ему мешал, и, сделав сиплый вдох, хрипло ответил. «Нет, мы успеваем». Уже в эфиркате Кристен наконец смог собраться с мыслями. «Лина, я должен тебя предупредить». У открытия нашего консульства были противники. «Почему?» – насторожила Севелина. «На момент моего обращения королю представили множество прошений от дипломатов разных государств, и три из них были в приоритете. Как ты понимаешь, всем было отказано. Поэтому сейчас есть недовольные принятым решением монарха». «И чем это грозит?» – заволновала Севелина тем, что в нашем прошлом начали копаться и пытаются дискредитировать меня. Не переживай, со временем я смогу соткнуть все рты, но сразу это сделать невозможно. Поэтому постарайся на балу не отходить от меня. Но если вдруг я вынуждена отлучусь и тебе начнут задавать неприятные вопросы относительно нашего прошлого, просто отправляй всех ко мне. «И что же ты скажешь?» Скрыть горечь в голосе Эвелина не смогла. Понимала, все морты не закроешь, их еще долго будут смешивать с грязью, сплетничать и злословить за спиной. Кристен порыве ладонь супруги и, не отпуская ее, усмехнулся. Еще перед отъездом я начал удалять из данных архива факты о нашем разводе и заменять их подменять. Айгвард должен был продолжить начатое. Если кто копнет, узнают, что наш развод являлся ходом политическим, чтобы вскрыть заговор главы рода Мадиан против короны. Ну а после? После я опасался за ваши жизни и, соответственно, прятал тебя, Элинара». Эфиркат быстро доставил супругов до Летнего дворца, который удивил Эвелину. Это был не замок, а скорее огромная усадьба, углубленная в роскошный парк. В интерьере не было помпесности и привычного великолепия, которым привыкли окружать себя короли. В отделке и убранстве сквозила изящная простота, да и сам монарх, который восседал на троне, одет был на взгляд велины довольно скромно. «Мы опоздали?» – спросила с тревогой. «Если король здесь, о, благостные!» «Не переживай!» – улыбнулся Кристен, с теплотой глядя на супругу. «Монарх Ланкаса тебя еще удивит. Он может прибыть на час до открытия бала. Иногда инкогнито гуляет по городу, расспрашивая подданных об их проблемах и заботах. Предпочитает общество аристократов, ученых и изобретателей. Много путешествует и готовится вот-вот передать трон сыну». На следующий день Эвелина рассказывала удивляющейся и охающей нянечке, как быстро и без запутанных и сложных церемоний прошло их представление. Как среди аристократии король с удовольствием вальсировал с супругой. «Но надо же!» – качала на Торвета. «Не чета нашим напыщенным павлинам! Но ну а вы почему всего один танец станцевали?» – спрашивала хмуро. К сожалению, Кристона постоянно отвлекали, Да и, честно говоря, у меня самой не было особого желания. Я чувствовала себя букашкой под линзой лупы. эвелина передернулась от воспоминания взглядов, которых ощущала всей кожей. Липких, колких, изучающих и редко доброжелательных. Но мне все же удалось повстречать чудесную супружескую пару. Я пригласила их к нам на обед. Евелина вспомнила момент, когда Кристина отвел в сторону пожилой мужчину для конфиденциального разговора. Но прежде чем отойти, супруг познакомил ее с женщиной средних лет и попросил отвлечь жену, на что незнакомка с радостью согласилась. «Я тоже приехала сюда не так давно», – делилась с Эвелиной Дорита. «Первое время все было необычно и не хватало настоящей зимы и снега, которые не видела давно. Но сейчас ни за что не уеду отсюда». Ланкас целиком и полностью покорил мое сердце. Новая знакомая начала описывать достопримечательности острова, рекомендуя их посмотреть, а Эвелина в это время заметила, что Кристену и мужчине, который его увел для серьезного разговора, подошла женщина, причем очень яркой и привлекательной внешности и в довольно вызывающем наряде. «О, Бригитта! Как всегда в своем репертуаре!» усмехнулась новая знакомая, заметив, куда направлен ее взгляд. «Кто это?» – спросила Эвелина ревностно и резко отвернулась. Несмотря на внешнее спокойствие, в душе заколотила обида. «Мы называем ее отчаявшейся вдовушкой». Ее похождения после смерти супруга только ленивый не обсуждал. «Но вы, моя дорогая, можете не переживать. Ваш супруг...» – она с улыбкой вздохнула. «Он взгляда не отводит от вас. Такая страсть, такой пожар любви в его глазах». Эвелина бросила удивленный взгляд на Дориту, но та, мечтательно улыбаясь, смотрела в сторону. «Эх, молодость! Когда-то и мы с супругом были такими. Кстати, она подошла ближе и перешла на тихий тон. Я знаю, у вас есть сын. Так вот, на восточной части острова расположены потрясающие курортные зоны. Как будет возможность, обязательно поезжайте туда с супругом. Вернетесь обратно уже со вторым ребеночком». Дорита подмигнула и, заметив, как Эвелина смутилась, рассмеялась. «Лина!», Лина" – позвала нянечка, задумавшуюся воспитанницу. «Ну а что дальше было?» «А дальше?» – вздохнув, Эвелина вернулась в реальность. Кристо насрочно вызвали в посольство, потому что прибыли какие-то документы с экстренными новостями. Как я поняла, открылись несколько разломов, причем один из них на побережье океана чего никогда ранее не случалось. Он сопроводил меня домой и сразу уехал в посольство. Закончив, Эвелина улыбнулась, потому что вспомнила, как Кристен, помогая ей выйти из эфирката, приобнял за талию и на миг прижал к себе. В тот момент ей в живот уперлось что-то довольно твердое. Но, ну, а вспомнив, что ничего подобного у Кристена с собой изначально не было, вывод напрашивался только один – и он отзывался тягучим желанием внизу живота.